Глава вторая. Первая. Пока Эндерби завтракал разогретой тушеной зайчатиной с маринованными грецкими орешками и мачехиным чаем, почтальон принес судьбоносное письмо. Конверт был плотным, богатым, кремового оттенка, напечатанный черным адрес, выглядел жирно, Точно в машинку вставили новую ленту как раз ради этого священного имени. На самом листе красовался герб известной сети книжных магазинов. В письме Эндерби поздравляли с его прошлогодним сборником, революционными сонетами и с превеликой радостью объявляли, что он был удостоен ежегодной поэтической премии фирмы в виде золотой медали и 50 геней. Эндерби сердечно приглашали на торжественный ланч, который состоится в банкетном зале пугающе-фешенебельного лондонского отеля, где ему вручат награды под рукоплескание литературного мира. Эндерби забыл простывающую зайчатину. Третий вторник января. Просим об ответе. Он был ошарашен. И опять же поздравление, Лондон. Само название пробуждало ту же реакцию, что ирак легких повышенный кредит мачеха. Он не поедет. Не может поехать. У него нет костюма. Сейчас на нем были очки, однодневная щетина, пижама, свитер-поло, спортивная куртка и очень старые вельветовые штаны. В платяном шкафу Висели фланелевые брюки и муаровый жилет. Устраивая свою жизнь после демобилизации, он решил, что их вполне хватит для поэта. Причем муаровый жилет, возможно, был даже неприличной роскошью, экстравагантностью в духе биржевого брокера. Жилет ему по ошибке присудили за пять шиллингов на аукционе. Лондон! Его захлестнуло птиц череда жутких картинок. Одни были выведены из собственного опыта, другие из книг. В конце войны, когда он отыскивал могилу Уильяма Хезлита на кладбище в Сохо, на него напал констебль и отволок на Боу-стрит по обвинению в промедлении с преступными намерениями. Однажды, Он поскользнулся на тротуаре перед Фойлзом, и человек, который помог ему подняться, кряжестый, пожилой, с жесткими седыми волосами, выклинчил у него пятерку. «Помочь чуток, потому как на неделе бастуем, хозяин!» Примечание. Фойлз — крупнейший книжный магазин Лондона. Конец примечания. Это случилось сразу после приобретения муарового жилета. Десять шиллингов псу под хвост у писсуара в сортире, очень задымленного паба, его, невероятно, пригласил на вечеринку с минетом красивый незнакомец в элегантном вечернем смокинге. В ответ на вежливый отказ Эндерби незнакомец повел себя гадко и пригрозил закричать, что Эндерби его домогался. «Очень неприятно». К прочим воспоминаниям, от которых Эндерби ёжился, включая мучительное о десятифунтовой банкноте в кафе Рояль, примешивались фрагменты Оливера Твиста, бесплодной земли Элиота и 1984. -го. Лондон был не нужно большим, льстиво-враждебным городом, где теряешь деньги и приобретаешь заболевания. Эндерби скривился при мысли о дневнике чумного города Даниэля Дефо. «Опять всему виной», — думал он, опорожняя сковородку с остывшей едой, — мачиха. В возрасте 15 лет он купил у старьевщика на городском рынке томик в одну двенадцатую рецептов сплетен и назиданий, напечатанных в 1605 году. Но когда он принес его домой, Мачеха, умевшая разбирать цифры, подняла крик. 1605 означал «старые дни», то есть Генриха VIII, «топор палача» и «великую чуму». Щипцами она сунула книгу в кухонную плиту, вопя, дескать, так и шит смертоносными микробами, ограниченное, хотя и живое, восприятие истории. И как раз из-за истории она отказывалась ездить в Лондон. Она считала, что там сплошь кровавый тауэр, демонические цирюльники с Флит-стрит, а еще опасные эскалаторы. Поворачивая кран с горячей водой, Эндерби вдруг сообразил, что котел не вспыхнул, как должен был. В счетчик следовало бросить шиллинг. А ему было лень идти его искать. Он вымыл глубокую тарелку и кружку в холодной воде, размышляя, что в точности так поступала мачеха. Ножи и вилки покрывались слоем жира, точно пистолеты с маской. Она была очень ленива, очень глупа, очень суеверна. Он решил все-таки поехать в Лондон. В конце концов, это не так далеко, всего час на электричке и незачем проводить ночь в отеле. Наверное, это даже честь. Придется одолжить у кого-нибудь костюм. У Ари уж точно костюм есть. У них приблизительно один размер. Вздохнув, Эндерби пошел в сортир к своим трудам. Он с сомнением глянул на ванну, полную записок, черновиков, чистовых копий, еще не включенных в будущий сборник стихотворений книг, чернильниц, пачек из-под сигарет, остатков случайных перекусов за работой. Имелась еще пара-тройка мышей, которые жили под ссором и которых в их деловитом добывании себе объедков поощрял Эндерби. Иногда какая-нибудь из них выбиралась на поверхность и усаживалась на краю ванны посмотреть, как поэт с ручкой в руке пялится в потолок, С ним они никогда не кочались от страха и не рабели. Он, кажется, забыл значение слова «утаиваться». Эндорби сознавал, что великое событие потребует принятия ванны. Люстрация перед ритуальным ланчем. Однажды в каком-то женском журнале он прочел мрачную апофегму, которую не забывал никогда. «Принимай ванну дважды в день, чтобы быть по-настоящему чистой, раз в день, чтобы быть сносно чистой, раз в неделю, чтобы избежать угрозы обществу». С другой стороны, Фридрих Великой ни разу в жизни не мылся, и его труп был насыщенного цвета черного дерева. Отношение Эндерби к принятию ванны не отличалось неодержимостью чистотой, Ни Сан-Сусси. сан так ведь назывался любимый дворец самого Фридриха. Примечание. Беззаботный. Французский. Конец примечания. В таких делах он был эмпириком. Хотя он признавал, что раз в неделю или две ванна необходима, его ужасало, что придется убирать рукописи, наливать ванну, и лишать мышей пристанище. Он пойдет на компромисс. Почти целиком вымоется в тазу, вдобавок с особым тщанием побреется и подровняет волосы ножницами для ногтей. Большинство современных поэтов, угрюмо подумал Эндерби, не просто сносно чисты, но прямо-таки опрятны. А начало всему положил Элиот с его чушью про Ллойдсбанк. Истинное предательство по отношению к клеркам. До него, как хотелось думать Эндерби, чистота и опрятность были уделом лишь автором журнальных баллад и триолетов. Но он всем покажет, когда поедет за своей золотой медалью. Он побьет рифмоплетов на их собственном поле. Эндерби вздохнул, садясь голыми ягодицами на свой поэтический трон, первым делом надо сочинить письмо с благодарностями. Но проза не его стезя. После нескольких помпезных черновиков, которые он смял и бросил под унитаз, Эндербис варганил письмо похоронными Катренами «In Memoriam», замаскированными под прозу «Благодарность за сию премию хотя и посылаемая со всем смирением, должна исходить, однако, не от меня, а от моей музы и от Господа. Он помедлил, когда из памяти всплыла абсурдная аналогия. В дни отчаянной послевоенной нехватки продовольствия он заказал в одном лондонском ресторане пирог с крольчатиной, но в пироге, когда его, наконец, подали, оказалась одна лишь куриная грудка. Сия тайна так и осталась неразгаданной. Отмахнувшись от нее, он продолжил выдавать куриную грудку стихов за крольчатину прозы. Мышка, подобрав лапки наподобие кенгуру, устроилась наблюдать.